Кам. У Валерии дома много разных фотографий. Это единственное отступление от лаконичного стиля комнат. Они висят на стенах, на холодильнике, стоят на полках. Одна из них, прилепленная к холодильнику магнитом с кубы, привлекает мое внимание. Снимок сделан в шале родителей Валерии несколько лет назад. Это был праздник ВАЛ, а Дейв, ее парень, ставший теперь ее женихом, организовал ей вечеринку-сюрприз. На фото несколько пар, потягивающих вино на пристани за домом. В центре, в праздничной шляпе, улыбается Валерий, а на заднем плане у воды стоим мы с Виком. Я смеюсь, а он на меня смотрит. Мы выглядим влюблёнными. Это вызывает у меня улыбку. Были же у нас с Виком и хорошие моменты. А вода напоминает мне про папу. Мне всегда казалось, что ему хотелось бы порыбачить на озере у родителей вал. Странно, но мой отец никогда не был фанатом Вика. Он его не презирал, нет. Но он явно не понимал, что я в нём нашла. Мой отец... Из маленькой деревушки плотник, простой человек без фентеплюшек, А Вик, богатенький сынок, немного гик, но со всегда аккуратно уложенными волосами. Мой отец никогда не понимал, как кто-то может тратить столько усилий на такую укладку, по которой не видно, что волосы тщательно укладывали. Или на бритье груди, чтобы вид был как у подростка. Вик удивлялся, как это мой папа может предпочитать обычное пиво О'Кив крафтовым сортам, которые он предлагал ему попробовать. С самого начала наших отношений я смирилась с тем, что между ними не будет тесного общения. Это не казалось мне чем-то болезненным, просто данность. И это было нормально. Мы ведь в итоге не так часто ездили в мои родные места». Похоже, в глубине души я знала, что ничего серьезного у нас с Виком не получится. Поэтому не стоило этим и заморачиваться. В первое Рождество после расставания с Виком я вдруг обнаружила себя на заснеженной дороге в сторону Лаврентийского парка. Местные называют его «Маленьким парком», то есть «Моей малой родины». Я оттиранила Макса рождественскими песнями. Он позвонил мне за два дня до этого в полной панике. Его родители собирались на Карибские острова, и ему надо было придумать что-нибудь, чтобы избежать совместного путешествия. Моя младшая сестра тоже отправилась в очередное путешествие, куда-то в Азию, и моему папе не хватало хотя бы одного ребенка. Все проблемы были решены за пять минут. Представляя папе Макса, Я волновалась заметно сильнее, чем с Виком. Может быть, потому что Макс тоже был богатеньким отпрыском, но куда как менее правильным, чем Вик. Еще и потому, что когда я сказала папе, что Макс всего лишь друг, он мне не поверил. Я ни разу не слышал еще о девушке, которая бы привела друга на семейное Рождество. «Это что же за дружок такой?» — спросил он меня по телефону накануне. Я ответила просто. — Это такой мой друг, который Макс. Чувствительность и склонность к творчеству явно получены мной от мамы. Но готовность тупить — несомненно, отцовское наследие. Ты явно нервничаешь, Пончик. Ты боишься, что я не понравлюсь твоему папе? Декабрьское солнце нагревало машину. В салоне было жарко, несмотря на ледяной, казавшийся хрустальным в прозрачном морозном воздухе, пейзаж снаружи. По радио Майкл Бубле пел, что пора прижиматься друг к другу, потому что на улице холодно. Если честно, немножко. Почему? Обычно родители меня обожают. Я бросила на него сомневающийся взгляд. Он объяснил. Я говорю о родственниках в широком смысле, конечно. Как правило, все родители меня любят, кроме моих собственных. Он весело мне подмигнул. Мало кто умеет подмигивать так, чтобы не выглядеть идиотом. Макс — один из этих счастливчиков. К тому же, у меня есть перед Виком одно преимущество. Какое? Я не сплю с тобой. Я продолжала смотреть на дорогу. Воздух застыл на мгновение в теплом коконе машины. Но момент был упущен. Мы прекрасно умели справляться со всеми двусмысленностями. Чтобы убедиться в том, что вечер пройдет хорошо, я заранее продумала темы для бесед, анекдоты, игры, весь пакет. Когда мы, наконец, добрались, Макс пожал руку моему папе. И мужчины оглядели друг друга с ног до головы, как два петуха. Улыбка озарила лицо Макса, когда он заметил нечто в глубине комнаты. «Неужели это?» Он прорвался в гостиную и присел на корточки возле десятка удочек для рыбалки, составленных в углу. Я не понимала, что так его впечатлило. Но одна из удочек, несомненно, привлекла его внимание. Отец проследил за Максом взглядом, и вдруг в его глазах зажглась искра. Он увидел, как Макс перебирает удочки. Ты любишь ловить рыбу? Дас абиршит вудс». Реакция на вопрос об очевидном факте. Само собой. Чего? Да, люблю. Я люблю все, что меня отделяет от мира, города. И от моих родителей. Это наполняет мою душу радостью, для описания которой у меня и слов нет. Это какая радость, Кам? Эйфория? Точно. Мерси. Это было единственное слово, которое я вставила. Они забыли про меня, вступив в оживленную, подогреваемую время от времени пивом О'Киф, дискуссию о видах крючков и самых лучших местах для ловли форели. Было уже довольно поздно, когда слегка возбужденный Макс вскочил с криком. «Ах, я же привез вам кое-что!» «Макс!» Я прекрасно вспомнила, что моему отцу не понравился подарок Вика в прошлом году. И я очень боялась, что только что завязавшаяся хрупкая дружба с Максом Вдруг разрушится. «Нет, нет, доверься мне», — сказал Макс, пока папа, смеясь, смотрел на меня. Он достал из рюкзака бутылку виски и поставил ее на стол. Я не знала эту марку, но на лице папы угадывалось, что Макс заработал дополнительные очки. «Юноша, у тебя хороший вкус». «Да, мне это часто говорят». Расмеялся Макс, ставя на стол три стакана. Для моего организма, и так уже насыщенного алкоголем, виски оказался крепковат. А мужчины, казалось, наслаждались. И мне этого было вполне достаточно. «А почему ты не встречаешься с моей дочкой, болван? Она недостаточно хороша для тебя? Папа!» Я смутилась. Отец с Максом замолчали, и Макс спокойным голосом ответил. «Это неверный вопрос. Мы оба знаем, что это не так». «Отлично!» И потом «кам». «Она как радужная форель, которую ловишь в щели между скалами». Я ничего не поняла, но отец кивнул, как если бы Макс сказал какую-то великую мудрость, и они заговорили о чем то другом. Позднее, когда Макс устраивался в гостевой комнате, я рискнула спросить у папы. «Что это было?» «Про в скалах». Отец улыбнулся одними глазами. «Твоей маме он бы понравился». Эти слова застали меня врасплох. Он почти никогда не говорит о маме. Правда? Да. Отец продолжил с задумчивым видом вытирать тарелки. Всему свое время, — добавил он наконец. Почему? Он поставил в шкаф последнюю тарелку и бросил полотенце на стол. Радужная форель. С ней не стоит торопиться.